— Аленка. — А меня Марья Фоминишна, — сказала хозяйка дачи и повернулась к женщине. — Девочка у вас уже большая, ей даже интересно будет по лестнице прыгать. Зато вещей перевозить всего ничего, разве что бельишко. Одна кровать там стоит, могу дать еще раз кладушку. — А посуду у меня в кухне тьма, бери, что хочешь. А если муж приедет, тоже чего-нибудь придумаем. — Вряд ли он приедет, — покачала головой Валя. — Он в дальней командировке. — Вот видишь... «Все куда-то ездят. Одна я, как пень, всю жизнь на месте просидела. И мои-то на юку катили Море лишь захотелось. Не нравится им здесь. Ну, ладно. Твоя чернушка мне за место внучки на месяц будет. Только ежели глаза отмоет. Мои ведь светлые, — повернулась она каленки, по-прежнему стоявшая из осторожности за спиной матери. И вдруг состроила ей рожу. Да такую смешную, что девочка захохотала».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 Над дачей плыла джазовая музыка, одуряюще пахли грядки табака, и даже издалека было видно, какое усталое и напряженное лицо у Балашова. Потом они обедали с в зеленой беседке. Балашов сказал, — По-моему, у нас еще есть камю. Налей мне рюмочку. — Что-то я устал сегодня. Сделай кофе покрепче. — Что это ты на ночь глядя? Уснуть же не сможешь.